Прекращение перевоплощений — абсолютный ненарушимый покой. Это высшее состояние духа, преодоление всех земных желаний и страстей. Одна из историй о Будде весьма показательна. Как-то кролик уснул под манговым деревом. Внезапно он услышал страшный шум — Решив, что наступает конец света, он бросился бежать. Когда другие кролики это увидели, они спросили его, «Почему ты бежишь так быстро?» Он ответил, «Наступает конец света!» Услышав это, кролики пустились бежать вслед за ним. Кролика увидели олени и спросили их, «Почему вы так быстро бежите?» И те ответили, «Мы бежим, потому что конец света близок». И олени побежали вместе с ними. И так одни животные вслед за другими пустились бежать, пока все животное царство не обратилось в паническое бегство, которое наверняка закончилось бы плохо. Когда Будда, который в то время жил как мудрец, одна из многих форм его существования, увидел, что животные обратились в бегство, он спросил последних из них, почему все бегут, потому что наступает конец света, ответили они. «Это неправда», — сказал Будда. «Мир еще не пришел к завершению. Выясню, почему они так думают». Затем он начал спрашивать всех животных, дошел до оленей и, наконец, до кроликов. Когда кролики сказали, что они бегут, потому что наступает конец света, он спросил, какой именно кролик сказал им об этом. Они указали на того, кто побежал первым, Будда спросил этого кролика, где ты был и что делал, когда тебе подумалось, будто наступил конец света. Кролик ответил, «Я спал под манговым деревом». «Вероятно, ты услышал шум падающего плода», — сказал Будда. «Шум разбудил тебя, ты испугался и подумал, что наступает конец света. Пойдем к дереву и посмотрим, верно ли это». Они пошли к дереву и обнаружили, что именно так все произошло. Так Будда спас животное царство от гибели. Я привел эту историю не только в качестве одного из первых примеров аналитического исследования причин страхов и слухов. Она, кроме того, хорошо передает дух буддизма, любовь и заботу по отношению к созданиям животного мира и в то же время глубокое рациональное понимание мира и уверенность в человеческих силах. Дзен-буддизм, более поздняя буддийская секта, антиавторитарен в еще большей степени. Согласно дзену, знание не имеет никакой ценности, если не вырастает из нас самих. Никакой авторитет, никакой учитель не научит нас ничему, кроме сомнений. Слова и системы мышления опасны, потому что легко превращаются в предметы поклонения. Сама жизнь должна быть постигнута и пережита в своем течении. В этом и заключается добродетель. Для Дзена характерна, например, следующая история. Когда Танке из Танской династии зашел в столичный храм, было очень холодно. Поэтому, взяв одно из выставленных там изображений Будды, Он разжег из него костер. Смотритель, увидев это, сильно разгневался и вскричал, «Как ты посмел сжечь деревянное изображение Будды?» Танке стал копаться в зале, как бы ища что-то, и сказал, «Я соберу святые сарири в зале, что Что-то вроде минерального остатка, находимого после кремации человеческого тела и считающегося символом святости жизни. «Каким образом, — сказал смотритель, — можешь ты собрать сарири деревянного Будды?» Танке ответил, «Если сарири нет, можно ли мне подложить в огонь оставшихся двух Будд?» Смотритель изображений потерял впоследствии обе брови за протесты против очевидной нечестивости Танке, а на последнего гнев Будды так никогда и не пал. Иллюстрацией гуманистической религиозной системы является и религиозная мысль Спинозы. Хотя его язык – это язык средневековой теологии, в спинозовском понятии «бога нет»